Голова нулевая. Когда Полинка с распухшим носом и красными глазами, но умытая и почти спокойная, выходит из ванной, Ольга наливает две кружки крепчайшего чаю, усаживает ее за стол и начинает рассказывать. Она рассказывает про голодного мальчика и дядю Юру. И Полинка кричит, чтобы она отстала, и закрывает уши, но все-таки не убегает. И Ольга продолжает говорить. Она рассказывает про Деню и Егорова, и Полина вытаскивает пальцы из ушей, прижимает ладонь к рту. Ее глаза распахиваются широко-широко, и у Ольги дергаются уголки губ, но она не задает вопросов. Не сейчас. Давясь чаем и клупая ногтем клеенку, Ольга рассказывает про грушу, про милицию. Полина слушает, а Ольга рассказывает про сгинувшую на материке Янку. Потом ее история заканчивается. «Вот так», — говорит Ольга, помолчав. «Поэтому я...» Ее голос дрожит, и она снова замолкает, разглаживает на коленях длинную домашнюю юбку. «Я буду молиться, чтобы ты все забыла», — тихо говорит она. И Полинка фыркает. «Ага, забыла», — говорит она. «Ты прямо думаешь, что его...» Она заводит глаза, указывая в потолок. «Можно уговорить». как будто он слышит, а он ничего не слышит. Ты что угодно говори, он все проворонит. Ольга вздрагивает и опускает глаза под топазовым взглядом. Он слышит, твердо отвечает она, я теперь знаю. Ты как маленькая, буркает Полинка, и Ольга фыркает чаем. Капли цвета воды в коге разлетаются по столу. Ольга хватает салфетку и, ослабевшей рукой, смахивает их с клеенки. Заглядывает в прозрачные глаза дочери, думает, простит ли она меня. — Нам теперь исповедаться придется, да? — тонким голосом спрашивает Полина. Ольга с сомнением качает головой, вспоминает дядю Сашу, скорчившегося над телом своего лучшего друга, отдачу выстрела. Умиротворенное лицо Фильки, истаивающего в крадущейся с моря темноте. Говорит уверенно. «Нет», — думает. «Теперь хотя бы не придется прятать тайны у человека-вороны». Машинально снимает с рукава клочок шерсти и бездумно скатывает его в тонкую ниточку. На кафедре пованивает, почти как в папиной темнушке. К бумажной пыли, Добавился тухловатый кислый запашок плохо выделанных шкур. Яна озирает пустой кабинет и впервые понимает, насколько он похож на папин. Воняет от новой выставки масок над столом Клочкова, деревянных, украшенных перьями, хвостами и клочьями меха. Ухмыльнувшись, Яна бросает на стол ведомость, хоть к перездаче нормально подготовились, и заглядывает в кружку. Морщит нос на подсохшую кофейную гущу. Из-под стола Клочкова раздаются шорох, постукивание и басовитое гудение, и Яна вскакивает, сжимая кулаки. Подброшенное адреналином сердце колотится в горле. С трудом проталкивая воздух сквозь стиснутые зубы, она, крадучись, двигается к столу. Из-под крышки доносятся гулкий удар и ругань. А потом, завкафедрой, цедя сквозь зубы что-то замысловатое, Вылезает из-под стола с коробкой в руках. А, нигде его. Привет. Не слышал, как вошла. Рассеянно говорит он, вынимая из коробки узорчатую рожу и роняет обратно. Вот дошли руки коллекцию ракарского разобрать. Считай по наследству досталось вместе со столом. Он вытаскивает новую маску обрамленную махнатым черным мехом с вороньим черепом, вделанным прямо в лоб. «Жуть, а?» «Жуть», — кивает Яна. Клочков щурится. «Я смотрю, ты развлеклась в отпуске», — говорит он. «Откуда такой роскошный фонарь? Опять с носителями фольклора беседовала?» Он машинально потирает шрам на лбу. «Вроде того», — отвечает она с улыбкой. Клочков, понимающе хмыкает и снова закапывается в коробку. Яна откидывается на спинку стула, вытягивает ноги и бездумно наматывает на палец невесть откуда взявшуюся нитку из серой шерсти, пахнущей псиной. Туман рассеивается, и Филипп выходит к обрыву, нависающему над серой пустотой. В бесплодной почве дрожат кустики ромашек. Справа высится гигантская мусорная куча. От нее, наверное, страшно смердит, но ветер, порывами налетающий с моря, сносит вонь, И Филипп чует только соль и водоросли. Из-под обрыва доносится рокот прибоя. Над ним мечутся невидимые чайки. Но туман проглатывает их крики, и они кажутся прозрачными, будто нарисованными акварелью. «Ольга, наверное, смогла бы нарисовать это место», — думает Филипп, бредя по над прочь от свалки. Торопиться ему некуда. Ему больше никогда не надо будет торопиться. Под ногами похрустывает галька. Филипп подбирает самый яркий, самый прозрачный халцедон и подносит его к глазу. Мир расплывается в оранжевом сиянии, и Филипп с улыбкой опускает камень в карман. Низкое небо взрывается карканьем. Филипп провожает взглядом ворону. Та перелетает с места на место, изредка останавливаясь, чтобы поколупаться в земле. Из ее клюва свисает нитка, спреденная из собачьей шерсти. Хмыкнув, Филипп начинает смотреть под ноги и вскоре замечает первый обрывок. Следующая нитка уже длиннее, и чтобы она не запуталась, он наматывает ее на ладонь. Нитки попадаются все чаще, они все длиннее, и вскоре Филипп начинает сматывать их в клубок. Он убирает пестрый клубок в карман и начинает сматывать следующий. Над головой с карканьем носится ворона, а Филипп все собирает и собирает нитки, и становится ясно, что их хватит на очень длинное послание. Хватит, чтобы дорассказать историю. Позже он поймет, как переправить ее». Филипп подставляет лицо мокрому ветру и, осторожно, стараясь не повредить нежные лепестки, снимает нитку, обмотавшуюся вокруг ромашкового кустика. Вдыхает сладко-горький аромат, смешанный с кисло-соленой псиной. Думает, однажды кто-то проснется с посланием под подушкой и сможет его расшифровать. Вы прослушали книгу Карины Шиинян «С ключом на шее», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Людмила Шаулина.